Лекция седьмая. Цвет. Сегодня я попробую дополнить наш краткий обзор художественных школ и истории тех из них, которые отличались способностью к изображению цветов и вывести из всей схемы желательные методы непосредственно для практической работы. Вы помните, что для характеристики ранних школ цвета я выбрал произведение из стекла. а для характеристики ранних школ Чиарис Кура – работа из глины. Сделано это было по двум соображениям. Во-первых, наиболее характерные черты колористической школы максимально ясно обнаруживаются в работах колористов по стеклу и эмали. Во-вторых, сама природа, все красивейшие краски рождает в твердом или жидком стекле или кристалле. Радуга является нам в дожде, и в расплавленном стекле краски опала рождаются в стекловидном кремне смешанным с водой зеленый голубой золотой и янтарно коричневые цвета текущей воды отражаются на стеклянной поверхности и в движении прозрачного стекла самые красивые цвета которые природа дарит человеческому взору цвета утренних и вечерних облаков до и после дождя, являются в мелких частицах распыленной воды, а порой и льда. Мало того, если вы станете рассматривать в лупу роскошнейшие краски цветов, например, горчанки и дианта, гвоздики, то убедитесь, что верхний слой их ткани состоит из прозрачной глазури, схожей с сахарной, в горе цвете на альпийских вершинах красные и белые цвета предстают в виде сахарного налета столь же роскошного сколь нежного его невозможно описать но если вы мысленно смешаете рыхлый чистый снег с густыми сливками и добавите к этой смеси кармин то получите о нем некоторое представление ни в перламутровой раковине ни в перьях птиц ни в насекомых нет красок которые были бы так же чисты как краски облаков опала или цветов но яркость пурпурного и голубого цвета некоторых бабочек разнообразные пятна и светящийся блеск перьев птиц например павлина делают их более интересными есть птицы тот же наш зиимородок краски которых почти могут соперничать с роскошными красками цветов впрочем их блеск скорее металлический чем стеклянный а стеклянный всегда дает наиболее чистые краски по сравнению с ними цвета драгоценных камней обыденны и вульгарны тем не менее их следует отметить как дополнение к прозрачному или стеклянному ряду луче из них зеленый цвет изумруда но даже он груб как малярная краска в сравнении с зеленым оттенком птичьих перьев или чистой воды ни один бриллиант не имеет такой чистоты как капля росы рубин рядом с диантом напоминает розоватость плохо крашенного непромытого ситца единственное исключение опал В природном нетронутом виде он обладает самыми чудными красками в мире за исключением облаков. Итак в природе существует целый ряд достаточно красивых цветов, и то что мы можем ясно различать их наиболее нежные оттенки и просто наслаждаться ими, как дети наслаждаются сластями, верный признак нормальности нашего физического состояния. вот краткая история основных колористических школ вча возвращаясь к нашей шестиугольной схеме линия затем пятна заполненные чистым цветом затем массы переданные и оформленные чистым цветом и в обеих этих стадиях художники и колористы находят прелесть в самых чистых красках и пытаются насколько это возможно соперничать с красками опалов и цветов говоря самые чистые краски я имею в виду не простейшие из них красную голубую и желтую а наиболее чистые цвета полученные из этих сочетаний вспомните я уже говорил что колористы изображая массы или объемные формы в своем постоянном стремлении к цвету прежде всего постигали и до конца придерживались следующей истины. Хотя тени темнее, чем свет, по отношению к которому они служат тенями, они все же имеют не менее, а иногда даже более яркие цвета. Например, многие наиболее прекрасные из встречающихся в природе голубые и пурпурные цвета, цвета гор, оттененных фоном неба, темное пятно в центре дикой розы это в сущности яркий как пламя оранжевый цвет рядом с желтыми тычинками это прекрасно поняли венецианцы поняли и все великие колористы таким образом они отличаются от не колористов и лишь колчья раскура не только по стилю но и тем что обладают правильным видением тогда как те заблуждаются несомненно что тень является цветом столько же сколько и свет кто изображает ее только посредством плоско наложенного тусклого или померкнувшего света тот изображает ее неверно заметьте это не дело вкуса а несомненный факт если вы серьезны можете использовать спокойные краски там где венецианцы взяли бы яркие вот это дело вкуса если вы считаете что герою приличнее носить платье без узоров чем расшитое то это тоже дело вкуса но вообразив что стороны героя находящиеся в тени должны быть представлены абсолютно черными вы не можете не нарушив истины изобразить его таким по своему вкусу раз уж вы вообще взялись за краски никогда ни при каких положениях ни одна сторона фигуры не может быть абсолютно черной. в этом отношении венецианцы отличаются от других школ правильностью, которую сохранили до последних дней. венецианская живопись здесь всегда на высоте, но в ранний период колористы отличались от других школ тем что довольствовались ровным мягким светом. они чувствовали потребности в чем либо омрачащем их свет не блещет не ослепляет он всегда нежен приятен и привлекателен это свет жемчуга а не извести поэтому у них не может быть солнечного света их день райский день в их городах не нужны ни свет свечи ни свет солнца у них все ясно словно смотришь сквозь кристалл все равно далеко или близко так продолжается до пятнацатого столетия тут они замечают что этот свет как он не прекрасен все таки нечто выдуманное что мы живем не в жемчужине а в атмосфере сквозь которую светит палящее солнце и над которой распространяется угрюмая ночь и вот кьярахскуристы одерживают вверх они убеждают что и в дне и в ночи есть неясные они объясняют что видеть правильно значит видеть в несколько тусклом цвете они показывают яркий блеск и те градации которые отделяют его от мрака вместо сладостной жемчурной мягкости они прельщают яркостью пламени вспышкой молнии и солнечными лучами играющими на доспехах и острях копий первоклассные художники прекрасно усвоили это учение как для мрака так и для света тициан воспринял его обдуманно и мощно тинтаретто бурно и страстно тициан в успенении и погребении доводит краски до торжественного полумрака тинтаретто окружает землю гирляндами грозовых облаков и сквозь громоздящиеся друг над другом пылающие сферы показывает отдаленный свет рая. На пути к натурализму они оба соединяют правдивость гальбейновского портрета с яркостью и благородством, унаследованными от мастеров безмятежности. Другой художник Веласкес, столь же сильный, в чистом счастье художественного дарования, он даже их знал, Превосходит, воспитан школой низшего порядка. В колористической и теневой живописи он творил такие чудеса, что Рейнольд сказал, то, что мы с трудом преодолеваем, он легко перешагивает. Кареджо, соединив воедино и чувственный элемент греческих школ с их мраком и их свет с присущей им красотой и все это с ломбардским колоритом, занял первое место в живописи как таковой были и более блестящие и многосторонние дарования но как живописец как мастер накладывать самые красивые краски коретджа не имеет соперников я сказал что первоклассные мастера прекрасно усвоили урок художники низшего разряда должны были конечно воспринять его дурно великие поднимаются от краски к солнечному свету мелкие опускаются от краски к свету свечи сегодня не будем о них рассуждать посмотрим лучше в чем заключается и что выражает эта великая перемена завершающая историю живописи хотя мы сегодня говорим лишь о вопросах техники каждыйаждая из них это никогда не лишнее повторить раскрывает и обнаруживает умственный склад вы можете ясно представить складки покрывалало только тогда когда узнаете формы которое оно покрывает как видим первоклассные художники внешли в живопись тусклость таинственную неясность это значит что окружавшие их решили больше не мечтать и не полагаться на веру решили знать И видеть и отныне это знания и созерцание становятся не такими яркими как сквозь стекла готических витражей они темны поскольку приходят сквозь линзы телескопа витражи готических соборов скрыли настоящее небо и расцветили все вокруг иллюзиями телескоп указывает путь к небу но он затемнил его свет Он раскрывает облака одно за другим все дальше и дальше, до бесконечности. Вот что обозначает этот новый элемент – таинственную неясность. Какой смысл имеет греческое противопоставление черного и белого? В нежный период расцвета колористического искусства художники и на стекле, и на полотне создавали сложные узоры для того, чтобы... как можно красивее сочетать цвета друг с другом и творили гармоническое целое. Но в великих натуралистических школах художники любят создавать узоры в греческом духе, прибавляя тень к свету и заставляя свет постепенно выступать из тьмы. Это значит, что люди шаг за шагом вернулись к греческому миросозерцанию. Они убедились, что что вся природа, а особенно человеческая натура, не вполне гармонична и светла, а представляет собою нечто разнородное и смешанное, что святые имели слабости, а грешники — достоинства, что самая блестящая добродетель часто есть не что иное, как след ракеты, а самая мрачная с виду греховность — нередко лишь пятнышко. И отнюдь не смешивая черного с белым, можно прощать, можно даже находить прелесть в вещах, которые, подобно греческой шкуре молодого оленя, покрыты пятнами. И так вы сталкиваетесь, во-первых, с таинственной неясностью, во-вторых, с контрастом черного и белого, и, наконец, с правдивым изображением форм, какое только могут дать тень и свет». это одновременно и истина и покорность ей и спокойная решимость обойтись с ней как можно лучше отсюда возникают портреты реальных мужчин женщин и детей исчезают изображение святых херувиов и демонов в нашу коллекцию образцовых произведений я поместил портреты маленькой девочки из семейства тротцы с собачкой работы тициана юные принцессы савойского дома работы вандейка карла пятого кисти тициана инфанта веласкиса английской девушки в парчовом наряде и английского же доктора в простом платье и по реке созданные рейнолдсом если они вам не понравятся то ничего лучшего я не смогу найти лучшего на этом слове я должен остановиться ничего более значительного конечно же ничего столь же значительного столь же чудесного несравненного до такой степени поражающего наше зрение если последнее свободно от предубежденности и ложных влияний впрочем может быть еще лучше то зрение которое руководилось духовной волей та сила, которая могла быть вложена в более слабые руки та работа, которая была безошибочнона хотя и доступна подражанию, ясна благодаря тому что исходило из сердца преисполненного искренним счастьем, закончена благодаря дисциплинированному и увлеающему таланту. когда вы познакомитесь с прочитанными мной в королевском институте заметками о вероне вы увидите что я позволил себе назвать тот период живописи который представлен белини эпохой мастеров действительно они заслужили это звание они оставили только прекрасное они учили только правильному те более мощные которые пришли им на смену увенчали но и завершили плеяду художников и с тех пор искусство никогда уже не достигало такого расцвета то была не их вина на то было много причин прежде всего они были вестниками переворота в людских умах религиозные и гражданские чувства сменились узкосемейными любовь к своим богам и к своей стране сузилась до любви исключительно к домашнему кругу а эта любовь немногим превосходило самообожание отражение этого переворота в живописи легко можно увидеть сравнив два изображения мадонны одна работа белини другая рафаэля известная как сэджолская сквозь любовь к младенцу мадонна белини светится любовь ко всем творениям мадонна рафаэля любит только собственное дитя далее окружающий мир из счастливого и смиренного превратился в унылый и гордыый семейное счастье омрачалось отсутствием религиозности действиями народов руководило гордость и символ любви в этом мире гиминей статую которого по мысли рэнелса должна украсить прекрасная английская девушка слеп и завладел короной. Благодаря великолепной мощи, достигнутой величайшими из этих художников, открылась широкая возможность обольщать обманом, возбуждать чувственность. И голландская увлеченность низменными образами, и французские изображения предательской красоты вскоре привлекли взоры европейской черни, слишком неугомонной и низменной чтобы заинтересоваться ягодами или плющом Мадонны в картине Чимы да Конельяно и слишком низкой, чтобы понять краски Тициана или тени Кореджо. Здесь в характере и силе этого высшего искусства крылось достаточно источников зла. Но самое роковое зло заключалось в практических методах. великелиие художники принесли таинственность уныние семейственность чувственность из всего этого проистекало много добра и много зла но среди того что они принесли есть одно из чего может произойти только зло вольность благодаря итьевековой дисциплине они унаследовали и приобрели такие способности что та правильность которая прежними художниками приобреталась с усилиями, им давалась легко. Если предшествовавшие им художники могли рисовать верно, только дисциплинируя себя, то они уже могли делать это с полной свободой. Мазок Тинтеретта, Луини, Кареджа, Рейнольдса и Веласкеса был свободен, как ветер. И в то же время он был верен, как красиво. говорили все бесспорно очень красиво а затем последовало какое великое открытие это прекраснейшая работа и она совершенно свободна будем и мы рисовать вольно и какие чудные произведения создадим мы знаем каким результатом это привело помните что этой достигнутой великими людьми свободой можно насладиться только через подчинение, а не в погоне за ней. Подчиняйтесь, и со временем вы тоже будете свободны. В малых вещах, как и в великих, только правильное служение и есть полная свобода. Такова в общих чертах история ранних и поздних колористических школ. Первую из них я впредь буду называть школой стекла, вторую — школой глины. Сырья гончара — или создателя что увы одно и то же поскольку речь идет о творении помните что вы не можете принадлежать к обеим школам вы должны бесповоротно принять принципы одной из них я укажу вам каким путем примкнуть и к той и к другой а вы уже сами сделаете выбор сообразно со своими склонностями я должен только предостеречь вас от ложной мысли что их можно соединить если у вас есть хотя бы слабая потребность рисовать в духе греческой школы школы леонардо кореджа и тернера вы не сможете создавать ни витражи ни образ небесного рая если напротив вы пожелаете погрузиться в райскую безмятежность то не можете разделять мрачного торжества земли кстати заметьте Это имеет непосредственно важное практическое значение что цветные стекла не имеют ничего общего с кьяроскура главное свойство стекла заключается в его неизменной прозрачности. если бы вы вздумали создать бриллиантовый дворец, то расцвеченные стекла были бы уместнее, чем все сокровища лампы аладина. но если картины вам нравятся больше бриллиантов вы должны писать их при полном дневном свете картина на стекле одна из самых грубых нелеппостей и может быть поставлена рядом с прозрачными газовыми материями и эффектными иллюминациями которые с помощью химических реакций устраиваются на некоторых сценах раз и навсегда выбросьте из головы мысль о трудности получения цветов стекло дает все необходимые краски мы только не умеем их выбирать и сочетать постоянно стараемся получить самые яркие тогда как на самом деле они густы мутноваты и тусклы вскоре мы вплотную займемся раскрашенными стеклами пока же ограничусь этими двумя витражами из шалона на марне как лучшими образцами этого рода. Лично я, со своими скромными траваниями и знаниями, всецело принадлежу к школе Кьяроскура. Поэтому я могу учить прежде всего тому, что сам знаю лучше, тем более, что только учась в духе этой школы, вы можете заниматься и естественной историей, и пейзажем. Формы дикого животного – или ярость горного потока оттолкнули бы или остались бы незамеченными безмятежное воображение художника школы стекла он непременно изобразит льва спящим как в этюде со святым ииеонимом а возле него ручную куропатку и обувь реку он нарисует скойный тут и там будут выступать голубые мысы ее потоки уд скованы мраморными набережными но с другой стороны изучение мифологии и литературы лучше всего соединить именно с этими школами чистого и безмятежного воображения их дисциплина будет полезна для вас и в том весьма важном отношении что вы научитесь находить прелесть в незначительных вещах у вас разовьется то радостное чувство которое все люди должны испытывать по отношению к чистой гармонии не только в картинах но и в действительности в самом деле лучшие произведения этих школ фантазии могут оказаться правдиввыыми а к яроскурты верные идеалу могут оказаться несостоятельными в действительности мы не можем задержать солнечный закат и вырезать по своему произволу горы. мы можем если пожелаем каждое английское жилище изобразить в духе чимы или беллини и такая картина будет не подделкой а истинным и полным изображением жизни впрочем в данную минуту и в ближайшем будущем вам незачем выбирать себе школу обе они как мы видели Начин начинаются обрисовки контурных линий, а вторая задача обеих заключается в заполнении плоских пятен ровным цветом. в этом и будут заключаться ваши ближайшие занятия, причем в их основу должно лечь все вышесказанное. Научившись измерять и чертить линию пером с известной твердостью преследующие эту цель геометрические упражнения относятся собственно к школьной а не к университетской программе. Вы должны сделать ряд зарисовок с растений которые в истории искусства имеют первостепенное значение сначала зарисовки с самих растений а затем с их условных и геральдических изображений. затем мы примем все за образцы заполнение орнаментных форм плоскими цветами в египетском греческом и готическом рисунке затем за формы животных подходя к ним с той же серьезностью далее за узоры и цветные пятна на телах и шкурах животных и когда мы убедимся в твердости нашей руки и верности глаза перейдем к свету теней надеюсь что эти упражнения постепенно приведут к полному достижению цели но в этом году я ограничсь помещением в ваших классах немногих образцов для этих разнообразных занятий объяснив в каталоге их место и роль а также технические аспекты которых бесполезно касаться в общем курсе потратив какое-то время на их копирование в вы уже сообразно со своими наклонностями определите дальнейшее направление ваших занятий только помните одно в какой бы школе вы ни примкнули необходимо изучать ее методы, а не подражать ее окончательным результатом знакомиться с чужими находками, а не присваивать их. будььте уверены что из вашей работы может выйти толк лишь тогда. когда она вытекает из нашей настоящей природы и из запросов современной нам эпохи, хотя бы в последней были и дурные стороны. Мы живем в век низкого высокомерия и еще более низкого раболепия, в век, когда ум формируется главным образом в стяжании и занят осквернением всего святого, то перенимая, то разрушая творения тех благородных людей, усилиями которых только и стала возможной умственная и художественная жизнь этого века в наш век нет веры в свои силы, даже настолько, чтобы проявить оригинальную фантазию в отделке какого нибудь пустяка и в то же время столько наглости, что дай возможность отменили бы всю солнечную систему среди всего этого Вы должны быть одновременно и смиренно и мощны, должны признавать силы других и применять свои собственные. Я попытаюсь представить вам все существовавшие формы искусства. Вы можете понять их, извлечь из них пользу, но не подражать им. Вы изобразите египетских фараонов в одеяниях, блещущих всеми цветами радуги. Иобразите дарических богов и рунических чудищ но у вас не выйдет так как у египтян или скандинавов вы не можете навязать себе благоговение вдохнуть страсти прошлого но можете понять что чувствовали другие а свои сердца сможете раскрыть лишь тому что могут сказать вам небеса и земля заканчивая первый курс лекций скажу еще два слова о возможных последствиях введения искусства в университетские занятия. я не имею права судить о том что может дать искусство науке но о том что наука может дать искусству могу высказать свое скромное мнение до сих пор великие художники всегда будучи людьми исключительными почти всегда оставались ремесленниками в искусстве было меньше мысли чем мы думаем оно многому учило но и во многом заблуждалось многие из величайших картин загадки другие прекрасная дань иные опасное и растливающее волшебство среди прекраснейших встречаются слабые среди величайших преступные милостивые государи вот в чем может состоять то новое которого я жду английские ученые станут учить при помощи безмолвной силы искусства и некоторые из вас овладеют и станут пользоваться ей так что картины перестанут быть загадками они будут учить тому что без них невозможно объяснить они перестанут быть болезненными и бессвязными видениями и озаряться светом который присущ владеющему собой воображению. Их больше не запятнают и не ослабят дурные страсти. Их возвеличит сила и чистота благородной любви. Они не будут унижать и искажать творение Бога в небесах, но будут свидетельствовать о том, что Он возле людей и без гнева шествует с ними по цветущей земле».